24. Возвращение беды Думаю, справедливо будет сказать, что человеку столь яркой индивидуальности, как Рай Брэдбери, просто не могла улыбнуться удача в Голливуде, ориентированном на массы. Голливуд живет за счет людей, придерживающихся нормы в том или ином отношении, нормы массового вкуса, нормы текущих тенденций, Нормы формулы кассовых сборов, пожеланий режиссера или продюсера. Нельзя сказать того же о Рее. В определенном смысле логично, что на его счету не так много фильмов. Леонард Малтин Примечание. Леонард Малтин, писатель, кинокритик. Конец примечания. В 1974 году, вскоре после завершения первого внебрачного романа Рэя, в его офисе раздался звонок. Женский голос спросил «Мистер Брэдбери?» «Я слушаю», — ответил Рэй. «Сегодня ваш день рождения, а ваша жена про это забыла. Ваши дети забыли ваши друзья, но только не я». «С днем рождения», — сказала женщина. Трудно поверить, что жена и любящие дети не вспомнили о 54-м дне рождения Рэя. Однако, по его словам, все так и было. Наверное, он чувствовал себя одиноко, и когда незнакомая женщина поздравила его с днем рождения, потянулся к ней сердцем, тем более что сталкерство тогда еще не вошло в моду. А он всегда дружелюбно относился к поклонникам. Женщина звонила из соседнего телефона автомата, и Рэй пригласил ее зайти. Она оказалась начинающей писательницей, 30 с небольшим лет, и чем больше они разговаривали, тем больше новая знакомая привлекала Рэя. Неделю спустя она пригласила его к себе домой на Голливуд-Хиллз. И так и начался второй роман Брэдбери. Страстные и будоражащие отношения продолжались 4 года. Рэй был уверен, что Мэгги не подозревала о его изменах, хотя Рамон однажды увидела отца с его первой пассией в гастрономе на Беверли-Хиллз и сделала вид, что не узнала. Если Мэгги и догадывалась, то не подавала виду. Однажды вечером, когда солнце только зашло, и в домах и на склонах Силвер-Лейк начали загораться огни, Рэй с новой возлюбленной пришли на знаменитую лестницу, где в 1932 году снималась короткометражка «Музыкальная шкатулка». Сцена, в которой Стэн Лорел и Оливер Харди пытаются втащить пианино по лестнице из 133 ступеней, считается классикой кинематографа. Тем вечером Брэдбери и его любовница, как он сам ее называл, фотографировали друг друга. На этих кадрах он теребит галстук, а она ерошит волосы, совсем как Лорел и Харди. «Простой и милый вечер» Рэй позже опишет в рассказе «Лорел и Харди. Роман» из сборника 1988 года «Конвектор Тойнби». Чем дальше развивались отношения, тем менее осторожным становился Рэй. Однажды Мэгги нашла забытый им чек на цветы и с подозрением спросила, Кому он купил букет? Не желая лгать, Рэй признался в измене, и Мэгги ней себя от ярости выгнала мужа из дома. Он снял номер в отеле на Беверли-Хиллз и провел бессонную ночь, горестно размышляя о том, не настал ли конец его семье. Через несколько дней Мэгги позвонила и заявила, «Хоть ты сукин сын, я тебя люблю». Рэй вернулся домой, но взял ли он себя в руки? Ему не хотелось причинять Мэгги боль, однако с тех пор, как она попросила развода, Рэй не чувствовал уверенности в браке. По его мнению, то, что Мэгги вообще помыслила о разводе, значило, что она больше не считает их отношения обязательными для себя. Рэй боялся, что она может в любой момент уйти, и оттого стал смотреть на других женщин. Открытое обсуждение проблемы с Мэгги вряд ли придала бы ему уверенности. Поэтому он продолжал встречаться с любовницей. В 1970-е годы репутация Рэя как повелителя фантастики достигла небывалых высот. К 1974 году его тексты входили более чем в 2000 сборников от лучших американских рассказов года до многочисленных антологий научной фантастики и фэнтези не говоря уже об учебниках литературы в разных странах мира. Как отмечал в книге 1975 года «Спутник» Рэй Брэдбери, известный писатель Уильям Фрэнсис Нолан, вряд ли хоть один американский писатель представлен в сборниках хотя бы в отдаленной степени так же широко, как Брэдбери. Книги Рэя читали в школах по всему миру. Его имя было у всех на устах, а сам он продолжал осваивать новые направления творчества, как современный человек эпохи возрождения. После участия в проекте Павильона Соединенных Штатов Америки на Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке, Нарея обратил внимание отдел проектирования и разработки Old Disney Imagineering. Офис компании располагался в Калифорнийском Глендейле у подножия гор Эвердаго в долине Сан-Фернандо. Специалисты Old, Disney и Маджинирин отвечали за реализацию креативных проектов от тематических парков развлечений до аниматронов и архитектурных строений. В компании работали над проектом экспериментального прототипа общества будущего он же EPCOT, и активно обсуждали возможность привлечения Брэдбери в качестве одного из участников. Директора Джон Хенч и Мартис Клар считали, что никто лучше его не сумеет сочетать идеалы прошлого с концепциями будущего. Любовь Рэя к старым американским городкам и его мечты о завтрашнем дне идеально совпадали с представлениями Олта Диснея По чьей задумке был создан и парк Main Street USA, посвященный Америке начала 20 века, и футуристический парк Tomorrowland. Брэдбери же воспел эти две концепции задолго до Диснея в вине задуванчиков и марсианских хрониках. Компания Walt Disney Imagineering пригласила Рэя консультантом на проект Эпкот. В конце 1976 года, когда Соединенные Штаты Америки праздновали свое 200-летие, ему поручили разработать концепцию для главной экспозиции аттракциона «Космический корабль» — Земля внутри 18-этажной 55-метровой геодезической сферы. Рэй работал в офисе Walt Disney Imagineering несколько недель по 4-5 дней в неделю. Рабочий график был гибким, и их не заботило, во сколько я прихожу и ухожу. Все было очень расслаблено. В результате он подготовил для космического корабля «Земля» сценарий на 17 страницах. Аттракцион, расположенный внутри самой большой в мире геодезической сферы из 11 с лишним тысяч алюминиевых и пластиковых треугольников, весом 16 тысяч тонн, должен был стать центром парка EPCOT. Некоторые презрительно называли это строение самым большим в мире мечом для гольфа, однако нельзя отрицать, что космический корабль «Земля» представлял собой практическую реализацию весьма смелой футуристической концепции. Проект стал воплощением великой мечты Уолта Тиснея о круглогодичной всемирной выставке, которая будет постоянно развиваться и никогда не закроется. Рэй описывал свою работу над космическим кораблем Земля как создание метафор интерьера. В результате получилось путешествие в историю нашей планеты на огромном космическом корабле Земля, несущемся сквозь пространство и время. Сценарий Брэдбери иллюстрировал стремление человечества к общению и знаниям на протяжении тысячелетий. Путешествие начиналось с наскальных рисунков, продолжалось в опаленных солнцем пирамидах Египта и устремлялось в космический век мимо фресок Микеланджело в Сикстинской капелле. Проект чрезвычайно увлек рэя и в начале 1977 года Он закончил работу над сценарием. Параллельно с работой над космическим кораблем Земля Рэй подготовил еще один сборник, вышедший в октябре 1976 года в издательстве «Кнопф». Книга называлась «Далеко за полночь» по одному из рассказов. Интересно, что когда-то это название было рабочим для романа «451 градус по Фаренгейту». Хотя новый текст не имел к роману никакого отношения, Рэй был доволен названием и решил его использовать. Уильям Фрэнсис Нолан, опубликовавший незадолго до этого «Спутник» Рэя Брэдбери, полную библиографию и хронологию жизни писателя, обнаружил несколько произведений, опубликованных в журналах, но не вошедших ни в один сборник. Два из них «В дни вечной весны» и «Чудеса Джейми» были в числе тех, что Рэй впервые продал в серьезные журналы в августе 1945 года. Почему же он не печатал эти рассказы больше 30 лет? «Сначала я занимался другими делами», – скромно пояснял Рэй, – «а потом просто забыл». 12 текстов из сборника «Далеко за полночь» были написаны и опубликованы в различных журналах с 1946 года, По 1962 год именно благодаря помощи Нолана они наконец вошли в сборник их дополняли 10 новых вещей. Рэй посвятил книгу Нолану замечательному коллекционеру, фантастическому исследователю и дорогому другу. Сборник далеко за полночь стал образцом для будущих книг Брэдбери. Например, в сборнике Конвектор Тойнби 1988 года. «В мгновение ока» 1996 года, «Вождение вслепую» 1997 года, «Пора в путь-дорогу» 2002 года и «Кошкина пижама» 2004 года входили новые рассказы наряду хотя бы с одним старым из огромного подвального архива Рея. 27 ноября. 1977 года в Лос-Анджелес Times Book Review вышел обзор Брэдбери на фотокнигу фильмы Феллини. Его статья была исполнена восхищением и преклонением перед творчеством итальянского режиссера. В фильмах Феллини во всей красе представлена мультяшная водовильная мифология автора, полная цирков, карнавалов, церквей и римских купалин, писал Рэй. Содержимое книги представляет собой фотоснимки стен замечательного волшебного фонаря головы Филини. Через два месяца после публикации обзора в феврале 1978 года редакторы Los Angeles Times переслали Рэю письмо Федерико Филини, в котором великий режиссер писал «Я вами очень восхищаюсь, дорогой Брэдбери, Сердце радуется при мысли, что вам нравятся мои работы. А то, как горячо вы выражаете свое восхищение, вызывает желание немедленно приступить к делу. Филини интересовался, не собирается ли Брэдбери в скором будущем посетить Рим. По чистой случайности, Рэй, Мэгги и Александра как раз планировали в том году поездку в Италию в честь двадцатого дня рождения дочери. Встреча между Рэем и Феллини положила начало дружбе, продолжавшейся до самой смерти режиссера в 1993 году. Их крепко связала любовь к творчеству. Федерико Феллини был итальянской версией папы, замечала Александра Брэдбери. 19 июля 1979 года на телеканале ABC вышла специальная передача с Брэдбери, «Бескрайний горизонт. Космос после Аполлона», посвященный 10 десятой годовщине высадки на Луну. Съемки велись на мысе Канаверал во Флориде и на территории НАСА в Хьюстоне. Рэй быстро понял, что не годится на роль телеведущего, во всяком случае, по стандартам отрасли. Он предостерегал против обдуманного подхода к писательству, никогда не готовился к лекциям, был мастером импровизации. И мог красноречиво рассуждать на самые разные темы. Однако режиссер настаивал, что все должно быть написано на дурацких досках так Брэдбери называл подсказки, с которых диктор читает заготовленный текст. Мне пришлось зачитывать свои реплики, а я такое терпеть не могу, вспоминал Рэй. Говорил им, просто посадите меня перед камерой и скажите, чего вы хотите. Доверьтесь мне, позвольте импровизировать. Но они не согласились. На то, чтобы снять эпизод, посвященный заданию вертикальной сборки НАСА, потребовалось 20 дублей. «Всякий раз я ошибался и к 21 дублю чувствовал себя таким дураком, что расплакался», — рассказывал Рэй. Один из членов съемочной группы принялся его утешать и уверять, что все будет хорошо, достаточно лишь расслабиться. Тем не менее, читать заготовленный текст было для Рэя мучительно. Эта постановка шла вразрез его кредо – доверять подсознанию. Перед камерой он чувствовал себя скованно. На миссии Канаверал Рэй посетил старые стартовые площадки, с которых ракеты миссии «Аполлон» запускали на Луну. Площадки были заброшены, с грустью вспоминал он те самые места, с которых стартовали ракеты, теперь стояли никому не нужные. Другими словами, мы отреклись от Луны. Заброшенность этих исторических мест, символизирующая отказ от надежд и мечтаний, так глубоко впечатлила Рэя, что он сочинил три стихотворения прямо там, где всего 10 лет назад человечество совершило прыжок в космос. Работа над бескрайним горизонтом стало для Рэя сложным опытом, и личная жизнь в тот период тоже не ладилась. Пока он находился на съемках, позвонила его любовница и объявила, что хочет закончить отношения, поскольку вошла в Лона, католической церкви и больше не желает грешить. Рэй пришел в отчаяние, однако отговорить возлюбленную не пытался, уважая благородство ее мотивов. На протяжении многих лет марсианские хроники неоднократно пытались экранизировать. Интерес к роману выражал режиссер Фриц Ланг, а Джон Хьюстон вполне недвусмысленно выражал желание снять по книге фильм, хотя после работы с Брэдбери над Моби Диком отказался от этой идеи. В 1953 году писатель Алан Джей Лернер и композитор Фредерик Лоу предлагали Рэю сделать из марсианских хроник мюзикл. Они кормили меня ужинами, поили вином, водили на танцы и в шикарные рестораны, пока я, наконец, не заявил. «Не думаю, что из этого выйдет хороший мюзикл». На то мы расстались, и ничего-то у них больше не вышло, если, конечно, не считать мюзиклов «Моя прекрасная леди» и «Камелот», — шутил Рэй. В 1957 году он несколько месяцев регулярно встречался с продюсером Дэвидом Сускиндом, который хотел поставить по марсианским хроникам музыкальную комедию. Этот вариант Брэдбери заинтересовал, однако он предпочел бы нечто более серьезное в духе мюзикла Роджерса и Хаммерстейна ⁇ карусель. Поэтому договориться не вышло. Наконец... В 1980 году марсианские хроники вышли на телевидение. Долгожданный мини-сериал NBC транслировался три вечера подряд 27, 28 и 29 января. Сценарий написал Ричард Мэтисон, известный автор научной фантастики и фэнтези, один из создателей сумеречной зоны, а в ролях снялись Рок Хадсон, Роди Макдауэлл и Даррен МакГейвин. Рэй в проекте не участвовал, как и в случае со многими другими экранизациями его произведений, поэтому впервые увидел мини-сериал на предпремьерном показе в студии NBC в Бербанке. После показа состоялась пресс-конференция по случаю анонса новых передач и специальных проектов. Рэй сидел рядом с легендой бокса Мухаммедом Али, которого пригласили рекламировать одну из программ. Когда репортер спросил Брэдбери, что он думает о мини-сериале по марсианским хроникам, тот ответил с бескомпромиссной искренностью «Скучно». Позже, на вечернем приеме к нему, подошел директор NBC Фред Сильверман и поинтересовался, неужели Брэдбери действительно считает мини-сериал скучным. «А вы его видели?» — спросил тот. Сильверман признался, что нет. «Тогда посмотрите», — посоветовал Рэй потому что у вас получился скучный мини-сериал. Потом он даже говорил друзьям, что ад в его представлении — это необходимость смотреть «Марсианские хроники», NBC. После заявления Брэдбери мини-сериал решили переделать. Его на несколько месяцев положили на полку, и за это время кое-что поправили, но не принципиально, вспоминал Рэй. Когда марсианские хроники наконец вышли в эфир, он собрал родных и близких у себя дома на просмотр. Однако и на этот раз сериал показался ему скучным. Два года спустя, в январе 1982 года, NBC удалось куда лучше справиться с другой экранизацией. Телеканал заказал Рэю сценарий по мотивам истории «Электрическое тело пою» из одноименного сборника для детского сериала NBC «Проект Пикок». Серия получила более подходящее для телевидения название «Электрическая бабушка». На роль бабушки, призванной утешить детей после смерти матери, пригласили Морин Степлтон. Рассказ уже экранизировали в 1962 году в сериале «Сумеречная зона». И тогда Рэй остался недоволен результатом. А на этот раз телеадаптация доставила ему массу удовольствия. Экранизация вышла прекрасная, очень трогательная», — признавал он. «Нежная история опровергала мнение, что Брэдбери пишет исключительно о вреде технологий». Позже электрическая бабушка была номинирована на премию Эми того года как выдающаяся телеработа для детей. В октябре 1982 года Рэй отправился в Орландо, штат Флорида, на открытие центра Эпкот, естественно, поездом. С самого начала поездка превратилась в кошмар. Первую остановку Рейс сделал в Новом Орлеане, где у него была назначена лекция в местном колледже. Там он узнал, что прямого железнодорожного сообщения с Орландо нет, поэтому пришлось нанять лимузин для поездки на 800 километров. Водителем был вежливый афроамериканец в возрасте за 70. Рейс с удовольствием беседовал с ним, пока машина несла сквозь край болот и аллигаторов навстречу фантастическому городу Диснея. «После Талахаси у лимузина спустило колесо. Мы остановились на трассе, чтобы починить лопнувшую шину, а мимо нас проносились автомобили со скоростью 130 км в час. Запаска, естественно, оказалась никуда не годной и едва держалась», — вспоминал Рэй. «Мы два часа бродили по Талахасси, пока, наконец, не нашли новую». И все это время Господь шептал мне на ухо. «Садись в самолет, дурень, садись в самолет!» Еще через 240 километров забарахлил двигатель. «Лимузин дышал наладан», — рассказывал Рэй. «Старый автомобиль едва дополз до мотеля Говард Джонсон, где путешественники заночевали, а на следующее утро Брэдбери вызвал такси, чтобы добраться до Орландо». Приехали какие-то смоки и бандит, вспоминал он, имея в виду фильм «Смоки и бандит» 1977 года. Водитель был удивительно похож на актера Джеки Глисона и к тому же работал по совместительству с шерифом. Всю дорогу таксист-шериф показывал разнообразные достопримечательности. Поездка стоила долларов 200, однако я остался доволен, потому что водитель был замечательный вспоминал Рэй. «На торжественное открытие центра Эпкот трёхдневное мероприятие стоимостью несколько миллионов долларов приехала и одна из дочерей Рэя, 27-летняя Беттина. В отличие от отца, она прилетела из Лос-Анджелеса самолетом. Как-то вечером, когда они гуляли по экспозиции всемирная выставка», где были воссозданы улицы и здания из разных городов мира, началась гроза. Тут же, как по мановению волшебной палочки, на улицах появились сотрудники Эпкот с зонтиками для тысяч посетителей. По улицам Парижа и Рима шел настоящий парад зонтиков, вспоминала бы Тина. На открытии Эпкот Рей в телепередаче Ларри Кинга, Интервью проходило в фойе отеля Контем Порари Хотел», где собралась толпа любопытствующих. Оглядываясь по сторонам, Беттина с гордостью думала, вот два замечательных фантазера, которые создали удивительный мир завтрашнего дня, оглядываясь в прошлое, Уолт Дисней и Рэй Брэдбери. Будь позволено иметь в жизни только двоих кумиров, долго выбирать не пришлось бы В последний вечер, глядя на цветущие в небесах фейерверки, Рэй вспоминал 1939 год, когда со слезами смотрел салют на закрытие Всемирной выставки, страшась неизбежной мировой войны. Теперь в возрасте 62 лет Рэй вновь смотрел в небо со слезами. Однако то были слезы счастья. Именно он помог Олту Диснею, сделайте вечную всемирную выставку реальностью. Когда пришло время ехать домой, Рэй вновь столкнулся с трудностями. Прямой железной дороги из Орландо в Лос-Анджелес не было. Поэтому до Калифорнии предстояло добираться через Вашингтон. Я обратился к сотрудникам Дисней и объяснил, что у меня возникла проблема, рассказывал Рэй. Господь уже два дня шептал «Садись в самолет, дурень, садись в самолет!» Пришло время столкнуться со страхом полетов и преодолеть его. Приняв эпохальное решение, Рэй попросил Дисней купить ему билет на самолет. Чтобы пережить свое первое воздушное путешествие, он выпил перед посадкой три двойных мартини. После чего его погрузили на авиалайнер компании Delta. Событие было столь нетривиальным, что журнал Time даже отправил фотографа запечатлеть первую в жизни посадку знаменитого марсианского хроникера в самолет. На снимке Рей Седой в костюме и галстуке стиснул зубы, отчаянно сжимает подлокотники. Я впервые поднялся в воздух и не впал в панику признавался он. «Как выясняется, все это время я страшился не полетов, а самого себя. Боялся, что буду бегать по проходу и кричать, чтобы остановили самолет». Поняв, что такого не случится, Рэй простился со своей аэрофобией и стал летать регулярно. Теперь они с Мэгги каждый год путешествовали в свой возлюбленный Париж на авиалайнерах «Конкорд» и Рэй стал принимать больше приглашений на лекции в отдаленных краях. Давней мечтой Брэдбери была экранизация романа «Надвигается беда». В 1982 году права на книгу купила студия Дисней, поставив точку в долгом и мучительном путешествии романа на экран, которое началось в 1950 году. Тогда в дверь крошечной квартирки Брэдбери постучали. 33-летний Рэй открыл дверь и обнаружил на пороге студента факультета кинематографии Университета Южной Калифорнии. Юношу звали Сэм Пейкенпа, и он мечтал стать кинорежиссером, а еще был большим поклонником Рэя Брэдбери и явился, чтобы с ним познакомиться. Они немного поболтали, даже не догадываясь что два десятилетия спустя их пути пересекутся. В 1955 году Брэдбери написал сценарий «Надвигается беда» для Джина Келли. Однако проект так и не состоялся, поскольку не нашлось финансирования. В 1971 году Пекинпа, уже известный режиссер, прославившийся в 1969 году фильмом «Дикая банда», Одый американскому западу, вновь встретился с Брэдбери. На этот раз, чтобы обсудить возможность экранизации романа, надвигается беда. Хотя картины режиссера казались Рэю слишком «жестокими», он не сомневался в таланте Пекинба и был рад возможности с ним поработать. «Я спросил Сэма, как он собирается делать фильм?» – вспоминал Рэй. А он ответил... Возьму книгу и буду засовывать страницы в камеру». «Именно это Брэдбери и хотел услышать. Средняя статистическая страница любого моего романа или рассказа — готовый сценарий для съемки», — объяснял он. «Можно снимать целые абзацы, крупные планы, общие планы, все, что хочешь. Дело в том, что я рос на фильмах и комиксах. Ведь Бэк Роджерс, Флэш Гордон, Тарзан — Это готовые раскадровки фильмов. Брэдбери и П несколько раз встречались, чтобы обсудить проект. По воспоминаниям Рэя, режиссер много пил и в подпитии был очарователен. Встречи проходили обычно в счастливые часы, когда алкоголь продается со скидкой. И П подливал Брэдбери в пиво джин, так что время пролетало незаметно. Однако многомесячные поиски финансирования обернулись ничем, и Рэй решил, что Пекинпа не занимается проектом всерьез. Стремясь продемонстрировать свое искреннее желание поработать с режиссером, Брэдбери даже предложил ему права опциона на роман за 1 доллар, но Пекинпа не согласился. В конце концов, в 1977 году Рэй продал права студии Paramount и обязался написать по роману сценарий. Когда новости об этом попали в прессу, на Чевиот хиллз пришла посылка. Маленький кактус, баночка вазелина и записка от Сэма Пекинпа. Разрежьте кактус на три части. Одна вам, другая вашему режиссеру, а третья продюсеру. Используйте вазелин по инструкции. Выходка озадачила Брэдбери. По его мнению, Пекин поимел более чем достаточно времени на поиск финансирования для своего проекта. «После нескольких бокалов сам меня обожал, а трезвый не проявлял никакого интереса», – утверждал Рэй. Тем не менее, кактус его позабавил, и целый год горшок красовался на крыльце, пока Мэгги, наконец, его не выбросила. После того, как студия Paramount Купила права, и эпопея с экранизацией не закончилась. Продюсером проекта стал Джек Клейтон, с которым Рэй был знаком со времен работы над Моби Диком в 1953-1954 годах. Клейтон тогда работал помощником продюсера, как и на двух других фильмах Юстона «Мулин Руш» 1952 года «И посрами дьявола» 1953 года. Несмотря на сложные отношения с Хьюстоном, Клейтона Рей любил и восхищался им. Со временем тот сам стал режиссером и снял в 1974 году фильм по классическому роману Фитджеральда «Великий Гэтсби» с Робертом Редфордом в заглавной роли. Рэю и Мэгги экранизация очень понравилась. Это прекрасный фильм, восхищалась Мэгги. Мы несколько раз смотрели его по телевизору. В 1977 году Брэдбери приступил к работе над сценарием для Paramount Pictures. Он вспоминал, первый сценарий, который я вручил Джеку, насчитывал 220 страниц. Джек заставил меня его нещадно сократить. Это было на 100 страниц длиннее, чем требуется для среднего двухчасового фильма. Рэй урезал сценарий до 170 страниц, Клейтон потребовал сократить до 150, а потом и до 120 страниц. Рэй, хоть и уверял, что это невозможно, справился. В итоге у нас получился идеальный сценарий на 120 страниц. Хорошо, что Джек меня вытерпел. Он был очень славный малый. Увы, когда Клейтон показал сценарий главным ответственным лицам, президенту студии Майклу Айснеру и председателю Барри Дилеру, возникли разногласия. Одному понравилось, а другому нет, вспоминал Рэй. Мне так и не удалось выяснить, кто из них остался недоволен. Руководители спорили несколько недель, и проект зашел в тупик. В конце концов, мы с Джеком... Собрали вещи, ушли, все рассыпалось, рассказывал Рэй. Права на фильм вернулись к Брэдбери, и на протяжении нескольких лет ни одна студия не проявила интереса, пока в 1982 году их не приобрел Дисней. Изумительно кинематографичный роман надвигается беда, наконец получил шанс на экранизацию. Когда руководство Дисней поинтересовалось? Если у Брэдбери пожелание насчет режиссера, тот сразу предложил Джека Клейтона, ведь они усердно трудились над сценарием для Paramount, и Рэй верил, что Клейтон понимает, как правильно экранизировать его произведение. Никакого секрета тут нет, просто следовать книге, как сказал Сэм Пейкенпа, засовываешь книгу в камеру и снимаешь. Руководство Дисней было не в восторге от кандидатуры Джека Клейтона. Он считался старомодным режиссером, а им в Новый век дорогих кинолент со спецэффектами хотелось кого-нибудь посовременнее, чтобы привлечь молодежную аудиторию. Рэй поинтересовался, знакомы ли Дисней такие фильмы Клейтона как Пальто на заказ, Путь наверх или Великий Гэтсби и заявил, «Все очень просто. Если вы его не пригласите, я не продам вам сценарий». Перед лицом такого ультиматума руководство студии сдалось и сделало Клейтона режиссером фильма «Надвигается беда». Вскоре Рэй понял, что совершил огромную ошибку. В 1983 году, за день до начала съемок, он встретился с Клейтоном. Я сел за стол напротив Джека, и он протянул мне стопку листов со словами «У нас новый сценарий для фильма». Брэдбери был потрясен, ведь в 1977 году он лично подготовил сценарий по собственному роману в строгом соответствии с подробнейшими инструкциями Клейтона. Кто же написал этот новый сценарий, а главное, зачем? Клейтон объяснил, что пригласил английского сценариста Джона Мортимера Который недавно написал сценарий для телевизионного мини-сериала Возвращение в Брайтсхед. Мы знали, что ты занят, заявил режиссер. Какой я к черту занят? воскликнул Рэй. Достаточно было попросить, и я сам переписал бы сценарий, если бы меня устроили правки. Клейтон попросил Брэдбери взять новый сценарий домой, прочитать и сообщить если его что-то не устроит. Единственным автором сценария значился Мортимер, утверждал Рэй. Он был хорошим писателем, но ничего не смыслил в фэнтези. И вот на следующий день наивный старый Рэй приходит со списком 12 неудачных правок на первых 20 страницах сценария, вспоминал Брэдбери. Клейтон просматривает список и швыряет его мне обратно через стол со словами «Совершенно неприемлемо». На этом наша дружба кончилась. И подумай только, я ведь сам выбил для него эту работу, а он нанес мне удар в самое сердце. Дэн Колсрут, помощник режиссера при Клейтоне и помощник продюсера на проекте, описывал события иначе. Он не знал подробностей закрытой встречи между Рэем и Клейтоном, однако утверждал, что решение нанять Джона Мортимера для доработки сценария объяснялось неуверенностью режиссера в своих силах, а не сомнениями в писательских способностях Брэдбери. Джек приглашал Джона Мортимера и на другие свои фильмы. «Я не знаю, было ли это связано какой-либо договоренностью между ними», говорил. Колсруд. По его мнению, Клейтон поручил Мортимеру доработку сценария не такую уж значительную, чтобы чувствовать себя спокойнее, а вовсе не потому, что сценарий Брэдбери оставлял желать лучшего. Мы все читали Рэя Брэдбери и любили его книги, поэтому смотрели на него снизу вверх. Со всей съемочной группой он вел себя как джентльмен старой закалки хотя с Джеком, возможно, у них сложились другие отношения. Рэй Брэдбери был совершенно очарователен. Съемки фильма «Надвигается беда» велись в калифорнийской студии Дисней в Бербанке. На роли Чарльза Холоя, отца мальчиков пригласили Джейсона Робертса, а Джонатану Прайсу досталась эффектная роль мистера Дарка владельца мрачного цирка, прибывшего в невинный американский городок в поисках тех, с кого можно было бы взять страшную плату за исполнение заветной мечты. Несмотря на предательство, которое Брэдбери считал одним из самых серьезных в своей долгой карьере, он все равно участвовал в съемочном процессе. В конце концов, его роман добрался до съемок после стольких лет мытарств, Хотя первое впечатление было испорчено, Рэй надеялся, что фильм все равно выйдет удачным. Его печаль несколько развеяли изощренные декорации, созданные мастерами Дисней. На протяжении двух недель он каждый день приходил на съемочную площадку, чтобы полюбоваться тщательно воссозданным Гринтауном, домами, городской площадью и, самое главное, старой темной библиотекой и зелеными лампами и высокими стеллажами, среди которых происходит противостояние мистера Дарка и Чарльза Халлоуэя. «Это все равно был мой фильм, моя книга», — объяснял Рэй. «А снимал его человек, который меня обманул. Когда я приходил на съемочную площадку, Джек со мной не разговаривал». Секретарь Клейтона объяснил Рэю, что режиссер огорчен его отказом поддержать сценарий Джона, Мортимера. Клейтон, по словам секретаря, полагал, что Рэю стоило бы написать Мортимеру и похвалить его сценарий. «Дайте мне его адрес, я напишу ему неискреннее письмо», предложил Рэй и действительно написал Джону Мортимеру с похвалами. После этого они с Джеком и Клейтоном вновь стали разговаривать. На протяжении всей этой нелепой истории «Я не раз предупреждал Рона Миллера, руководителя студии, зятя Уолта Диснея, но он не знал, что делать и не умел решать такие проблемы», — объяснял Рэй. На предварительный показ фильма Брэдбери пришел с Мэгги и четырьмя взрослыми дочерьми. Как он и подозревал, фильм вышел ужасным. Плохо было все, от музыки и монтажа до концовки. Во время показа в зале царило гробовое молчание. Через несколько дней Рэю позвонил Рон Миллер и попросил его немедленно явиться на студию. Когда тот пришел, Миллер спросил. «Надеюсь, вы не будете говорить? Я предупреждал». Рэй ответил. «Не буду. Сейчас не до того. Восстановите декорации. Снова пригласите актеров. Я перепишу сценарий, сделаю новую концовку, изменю хронометраж» потому что монтаж никуда не годится, напишу дикторский текст, и понадобится новая музыка». Поскольку проект вышел провальным, Миллер прислушался к совету Брэдбери, вызвал актеров и возобновил съемки в попытке спасти фильм. «Джек присутствовал, но держался в стороне», — вспоминал Рэй. «Ситуация была очень странная». В итоге мы потратили 5 миллионов долларов на то, чтобы исправить все ошибки Джека Клейтона. Я, по сути, стал неофициальным режиссером, хотя старался делать вид, что это не так. Премьера фильма «Надвигается беда» состоялась в Соединенных Штатах Америки в апреле 1983 года. Отзывы были противоречивыми. Известный кинокритик «Чикаго Трибьюн И телезвезда Джин Сискал ёмко выразил общее впечатление: очень многообещающее начало и весьма разочаровывающая кульминация.